Арестован за жизнь. Бергольц записывает в дневнике. Борька арестован. Арестован за жизнь. Не жалко. Такие слова, наверное, нельзя произносить. Но дочь только что умерла. Что тут скажешь? Кого осудишь? Ольга работала тогда в газете «Литературный Ленинград». где Корнилова давно уже понемногу пропесочивали, а иногда его же пользы для обваривали кипятком. Она, конечно, эти статьи не писала, но редактировала и к подобному обороту была подготовлена. Беременная Людмила, милая его цыпа, выехала из квартиры писательского дома на грибоедова сразу. Через несколько дней после ареста и сделала очень правильно. Она выживет, и ребенок выживет. Из тюрьмы Корнилов успеет написать Людмиле «Дочь назови Ириной». Он хотел хоть как-то продлить жизнь той первой дочери. А если сын, пишет Корнилов, то пусть будет Александр. Зощенко и Форш добились, чтобы по комнате от квартиры Корнилова отошло к ним. Говорили, это чтобы его квартира не пропала, чтобы никого не заселили. Все равно Борис скоро вернется. Стало у них по три комнаты. Но так много жилплощади Форж не понадобится. Арестуют ее сына и дочь. В ближайшее время из числа жителей дома на грибоедова заберут Валентина Стенича и Николая Олейникова. 20 апреля 1937 года литературная газета прямым текстом пишет «Контрреволюционер Корнилов». Два месяца назад на тех же страницах Николай Тихонов его хвалил, этого контрреволюционера. В том же апреле Бергольц исключат сначала из кандидатов в члены ВКПБ, а следом из союза писателей, но не за то, что была женой Корнилова. а за связь с Леопольдом Авербахом, бывшим главой Раппа, злым и тяжелым человеком, демагогом и мучителем многих литераторов и теперь очередным кандидатом на убой. На поверку и он оказался враг. И Лебединский тоже. Со всех сторон Ольга была окружена врагами. Но насколько близко окружена? «Была у тебя интимная связь с Авербахом?» Прямо спрашивают Бергольц и ее товарищи на собраниях. «Была или нет? Рассказывай». Она говорит, «В рестораны ходила с ним, да, общалась, но интимной связи не было». Ей говорят, «Ты же ушла от поэта Корнилова к филологу Молчанову. У тебя ж второй муж был в наличии». Зачем ты ходила в ресторан с Авербахом? Врешь ты все про отсутствие интимной связи. Что-то у вас было. Ну да, было. Молчанова она оставила в Казахстане, писала ему письма. А Леопольд Авербах ездил к ней в Ленинград. У них была любовь, по крайней мере, у нее. 10 мая 1937 года в статье «Авербаховщина в Ленинграде» опубликованной в литературной газете. Корнилова вновь называют в числе врагов советской власти. Все перечисленные с ним через запятую уже арестованы. 26 марта 1937 года литературная газета снова вспоминает о Корнилове со товарищи «Там, где молодежь, не находится постоянно в сфере внимания и воспитательного влияния правления союза и партийных групп, там стремятся влиять на нее Корниловы, Васильевы, Смеляковы и прочие контрреволюционеры. 23 мая директор Ленгослит издата Михаил Орлов на Ленинградской партийной конференции сообщает, что из 300 человек ленинградских писателей Около 50 человек арестовано органами НКВД. Летом Орлова тоже арестуют. 25-26 июня на общем собрании ЛОССП в Доме писателей секретарь писательского парткома Григорий Мирошниченко в присутствии, кстати, Николая Тихонова называет в числе особо опасных разоблаченных врагов Корнилова. 30 июня литературная газета останавливается на личности Корнилова подробнее, цитируя все того же Мирошниченко. Поэта Корнилова много лет считали только пьяницей и дебоширом. Он хулиганил, скандалил, избивал жену, вел себя непристойно, как писатель и гражданин. Но что поделать с пьяницей? Между тем, этот пьяный поэт писал контрреволюционные стихи и распространял их в списках. По дороге из одного кабака в другой он какими-то путями попадал в некоторое иностранное консульство. А в квартире его каким-то образом находились секретные документы. Важно вспомнить, что именно на Корнилова и на террориста Павла Васильева делал крепкую ставку «Бухарин». Прочитал бы арестованный, удивился. Консульство еще ладно. Звали в гости в норвежское консульство. Заходил выпить заморского вина. Антисоветских разговоров не вели. Вербовке не подвергался, но... Секретные документы? Какие? Все это, впрочем, в деле никак не проявится. У Корнилова появляется новый следователь. помощник начальника 10 отделения 4 отдела резник 3 июля корнилова вызывают на пятый допрос будем знакомиться и так и еще вот так и так и наконец вопрос слушаем внимательно резник Признавая участие в контрреволюционном сборище 4 апреля 1937 года, вы отрицали, что являлись членом террористической троцкистско-зиновьевской организации. Вы будете и сегодня отрицать контрреволюционную деятельность как участника организации Корнилов. Нет, я вынужден признать, что я с 1930 года являлся участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации. Я был завербован в 1930 году лично Горбачевым Георгием. Все. Готов. Можно выносить. Резник явно умел что-то такое, чему еще не научился Лупандин. Прежний следователь четыре допроса провозился и ничего толком не нарыл, а тут раз и чистосердечное признание. Корнилова отправляют в камеру и забывают. Все уже готово. Можно в любую минуту извлечь и представить в качестве террориста. 16 июля 1937 года в Москве расстреляли Павла Васильева. 13 августа в Москве расстреляли Ивана Приблудного. 21 сентября у Бориса Корнилова родится дочь. Как он и просил, Людмила назовет ее Ириной. Он об этом не узнает. Сына от второго брака она назовет Александром. Якобы завербовавший Корнилова Георгий Горбачев, расстрелян 10 октября 1937 года в Челябинске. Анатолию Горелову присудили 15 лет как троцкисту и отправили на Соловки. 17 ноября 1937 года арестуют Ордана Маркизова, бурятского партийного начальника, отца той самой гели что сидела на руках у Сталина и давала автограф Боре и Ципе. Один Корнилов остался без дела. Следующий допрос ему устраивают только через шесть месяцев, 2 января 1938 года. Тогда под руководством Резника и примкнувшего к нему Гантмана был составлен самый обширный протокол. В него вместились все предыдущие показания – и троцкизм, и терроризм, и горбачёв и стихотворная Крамола. Но подписи Корнилова под протоколом нет. За шесть месяцев он раздумал это подписывать. Может быть, сокамерники научили? Может быть, дошли слухи, что если не дашь на себя показаний, имеешь шанс выйти на свободу? Куда больше, чем если оговоришь себя с головы до ног. Проходит еще месяц. В итоге почти целый год Корнилов провел за решеткой. Отняли год у стихов. Слагал в голове что-то? Или даже записывал? Нет ответа. Проходит еще 11 дней. 13 февраля 1938 года на основании итогового протокола Резник составляет обвинительное заключение. В заключении сказано, что Корнилов принадлежал к террористической организации, которая убила Кирова. Заключение утвердил заместитель начальника УНКВД Ленинградской области Шапиро. 20 февраля 1938 года, был оглашен приговор. Председательствующий объявил, что подлежит рассмотрению дела по обвинению Бориса Петровича Корнилова, бывшего литератора, в преступлениях, предусмотренных статьями 58.8 и 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Статья 58, пункт 58.8. Это совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей революционных, рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов. Статья 58, пункт 11. всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения преступлений. Протокол. Председательствующий разъяснил подсудимому сущность предъявленных ему обвинений и спросил его, признает ли он себя виновным, на что подсудимый ответил, что виновным себя признает. Свои показания на предварительном следствии подтверждает полностью, больше дополни судебное следствие ничем не имеет. Предоставили последнее слово. Корнилов сказал, «Прошу суд учесть мое чистосердечное раскаяние и дать мне возможность стать полезным членом общества». Воезная сессия военной коллегии Верховного суда в составе председательствующего корвоенюриста по фамилии Матулевич Див-военюриста по фамилии Мазюк, Бриг-военюриста по фамилии Ждан удалилась на совещание. Совещались 10 минут, успели покурить. Вернулись и зачитали. Предварительным и судебным следствием установлено, что Корнилов с 1930 года являлся активным участником антисоветской троцкистской террористической диверсионной вредительской организации, действовавшей в городе Ленинграде. Корнилов систематически присутствовал на нелегальных сборищах участников антисоветской организации, на которых в злобном духе критиковались политика партии и советского правительства, пропагандировались террористические методы борьбы против руководителей ВКП(б). И советского правительства. Кроме того, корнилов нелегально распространял свои контрреволюционные произведения. Постойте, а где про диверсионную и вредительскую деятельность? в чем она заключалась? Да погодите же, прошу ведь не слышат. Таким образом доказана виновность корнилова и что? Приговорить подсудимого Корнилова Бориса Петровича к высшей мере наказания расстрелу с конфискацией всего принадлежавшего ему имущества. Расстрелу? За елку? Вырехнулись, суки. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Подлежит немедленному исполнению. а то опоздаете на страшный суд. Подписи Матулевич, Мазюк, Ждан. Предварительную работу проделали Лупандин, Резник, Гантман, Шапиро, а также их деятельный помощник Лесючевский. Имена из бесовского кардобалета. Только в цирке выступать. По отдельности каждое имя нормально, а вместе какую-то смехотворную карусель начинают вокруг тебя крутить. В тот же день, 20 февраля 1938 года, Борис Корнилов был расстрелян. Его похоронили в Левашовской пустоши под Ленинградом в общей могиле. Вытащили крюком из грузовика вместе с остальными убитыми. И закопали.